Теоретически попасть из лондонского офиса агентства Лопот и компании, в расположенную в долине Керри деревку, очень просто. Нужно взять такси, доехать до вокзала Мэрлибен, немножко послоняться по платформе номер 6, дождаться поезда и сесть в вагон. 40 минут езды по серо-коричневым пригородам Лондона, затем через заснеженные зимние поля графства Беркшир, и вот уже перед вами замшелая каменная стена церкви Святого Вильфрида. что на площади перед станцией Кумкэри. Полтора часа всех дел. Короткое, простое, комфортабельное путешествие. Ага, всё верно. В теории. На практике всё выглядит несколько иначе, если при этом тебе приходится тащить пару огромных чехленоных рюкзаков, да ещё и уклюжий мешок с четырьмя старыми запасными ропирами. А новый ропир, что висит сейчас у тебя на поясе, с не привычки болтается у тебя под ногами. И ты спотыкаешься об неё на каждом шагу. Мало улучшает настроение ту, что, как выясняется, твой шеф и его помощник заложили вещами свои бумажники. И поэтому именно тебе приходится расхошёливаться на билеты, а потом ещё и делать доплату за лишний вес багажа. Всё это занимает столько времени, что в итоге вы все трое опаздываете на первый поезд, и вам приходится ждать следующего. Это происшествие поднимает ваше настроение на уже недостижимую высоту. Но ну, потом короткое путешествие в поезде, который везёт вас к одному из самых заражённых опасными призраками домов во всей Англии. Ты сидишь в купе и думаешь: "Будешь ты вот так же ехать назад или тебя доставят в багажном вагоне, в гробу?" По дороге Джордж поведал нам о том, что ему удалось узнать за последние 2 дня. Его рассказу туши не добавил нам оптимизма. Он вытащил свой исписанный блокнот, и пока наш поезд весело пыхтел мимо церковных шпилей и призрачных ламп, впретившихся среди поросших лесом пологих холмов деревушек, начал знакомить нас с мрачной историей поместья, в которое мы направлялись. А в общих чертах Фэйрфакс говорил всё верно, сказал Чёрч. Дурная слава тянется за холмом на протяжении нескольких веков. Вы, конечно, помните, что изначально дом строился как небольшой монастырь при аббатстве Так вот, я отыскал один средневековый документ, в котором сказано, что кум Керихол был построен группой людей, известных как монахи-еретики из оббщества святого Иоанна. Они, как сказано в документе, отошли от подобающего слушания Господу и впали в ересь поклонения силам тьмы. Слухи об этом довольно скоро докатились до местных баронов, и они сожгли монастырь, а принадлежащую ему землю разделили между собой. А если это был заговор, спросила я. Могли же бароны просто сговориться и оклеветать монахов, чтобы завладеть их землёй? Могли, кивнул Чёрч. После этого поместьем владели по очереди семь местных аристократов: Керри, Фицперси, Тракмортаны. Земля приносила им доход, а вот дом от самого холла были одни неприятности. Я успел найти не так много подробностей, Однако один из владельцев покинул хоф в 15 веке из-за присутствия в нём злой силы. Два или три раза дом сгорал почти дотла. А разразившейся в 1666 году, запомните этот момент, эпидемия чумы убила всех, кто тогда жил в доме. В документах скользь упоминается о том, что некто поднялся на крыльцо, заглянул в дом и увидел, что все внутри него лишь от замерт. за исключением одного младенца, который плакал в своей колыбельке. Мрачная история, присвистнул Локвуд. Вот тебе и целый кластер гостей. Готово дело. Удалось спасти того ребёнка? спросила я. Джордж впорылся в своих сделанных его чётким почерком заметках. Ага. Его усыновила кузина, и впоследствии он стал школьным учителем. Стать учителем это, конечно, не פרוхо в жизни. Но ну, по крайней мере от чумы он не помер. А страшилки в Холле продолжались и дальше, включая наши столетия. Например, человек, который владел Холлом до Эйфера Факса, его дальний родственник, между прочим, покончил с собой, застрелился. Да. Потенциальных гостей там пруд пруди. Задумчиво протянул Локвуд. А упоминания о кричащей лестнице или ужасной красной комнате тебе попадались? Один фрагмент. В беркширских легендах Корбетта, ответил Чордж, переворачивая страницу. Там говорится, что двое детей из Кумкерри были найдены лежащими без сознания у подножья старых ступеней в холле. Один ребёнок, мальчик, умер сразу. Девочка пришла в себя и рассказала, что слышала вокруг мерзкое улюлюканье, а также дьявольский хохот и злобные несчастные крики. Потом она тоже умерла. Чордж захлопнул свой блокнот. Что такое улюлюканье? Удачливы я. Что-то вроде завывания, ответил Локвуд, глядя на проплывающие за окном заснеженные поля. Но это всё истории, мифы, легенды. А нам необходимы факты. Дешворц, знакомым с самодовольным шестом, поправил на носу очки и сказал: "Ага, факты. Что ж, попробую помочь вам и с фактами". Он вытащил два вложенных в блокнот листка бумаги. развернул их и положил перед нами настолик. На первом листке от руки был начерчен план дома. Два больших этажа, тщательно прорисованные туфью окна и лестничные ступеньки. По всему чертежу надписи синими чернилами: главный холл, библиотека, апартаменты герцога, длинная галерея. А вверху чётким почерком Чорча добавлено: Кум Кэри Холл, западное крыло. Отличная работа, Джордж, сказал Локвуд. Где ты это откопал? В Королевском архитектурном обществе на Пэлл-Милл, ответил Джордж, почёсывая свой поросячий нос. Каких только планов и топографических карт у них там нет. Этот план был составлен в XIX веке. Поглядите на большую лестницу. Это же настоящий монстр, господствует над всем вестибюлем. Другой план намного древнее. Сделан по всей видимости еще где-то в средневековье. Джордж разгладил второй лист бумаги. Набросок очень грубый, однако на нем видно, как выглядел дом, когда оставался еще в основном руинами монастыря. Как видите, он был намного меньше. В нем много маленьких комнат, очевидно, это бывшие монашеские тельги, которые в последствии снесли, когда перестраивали дом. На более поздних планах их уже нет. Но посмотрите. Та самая массивная лестница уже есть, как есть и те площади, которые стали в последствии вестибюлем и длинной галерее. Собственно говоря, длинная галерея – это бывшая монастырская трапезная. Некоторые комнаты второго этажа сохранились и на плане XIX века. Таким образом, по этим планам можно выделить самые древние участки западного крыла, то есть те места, где, скорее всего, и находится первичный источник, – сказал Локвуд. Превосходно. С них мы сегодня ночью и начнём наши поиски. А как насчёт другого материала, который я просил тебя собирать, Джордж? Можно взглянуть? Он Джордж вытащила из куртки толстую зелёную папку. А вот. Это всё, что мне удалось нарыть о мистере Джонии Уиллиме Ферфаксе. Как он сам сказал, поместье перешло к нему по наследству лет 6 или 7 назад. Зловещая репутация поместья его, похоже, не испугала. Здесь в папке статьи, и вырезки о нём, интервью, короткие биографические очерки и всё такое прочее. Лок вот откинулся на спинку дивана, раскрыл папку. Посмотрим, посмотрим. Хм. Похоже, этот перфекс горячий поклонник охоты на лис. Ещё любит рыбную ловлю, занимается благотворительностью. О, в юности он, оказывается, был актёром-любителем. Но взгляните-ка на эту рецензию. Билл Фэрфакс с успехом выступил в роли Отелло. Сума сойти. Но между прочим, он до сих пор ведёт себя слегка театрально. Вряд ли это имеет отношение к нашему делу, заметила я, продолжая изучать поэтажные планы, отслеживая поворот лестницы, прикидывая, в каком месте находится та жуткая красная комната. В нашем деле лишней информации не бывает. А рассеянно откликнулся Лоупт, не отрываясь от папки. разговор у газ. Поезд летел вперёд. Раз или два я прикоснулась к своей куртке, к тому месту, где прощупывался маленький твёрдый предмет. Контейнер с кулоном Анни Варт. Он был на мне, как и велел Льюквуд. Я очень надеялась, что мы действительно скоро доведём до конца расследование по делу Анни Варт. Но для начала нам нужно было умудриться пережить сегодняшнюю ночь в кумке Рихольле. На площади перед вокзалом нас ждала машина. Порислонившись к её капоту, стоял длинноволосый по платы парень и читал старый выпуск "Хроники появлений призраков". Когда мы вышли из дверей вокзала, увешанные багажом, как трое возвращающихся после восхождения на Эверест шерпов, волосатик опустил журнал и посмотрел на нас с радостным изумлением, к которому примешивалось сочувствие. Слегка ироничным жестом он поправил свалившуюся ему на глаза прядь волос и сказал: "А мистер Лок, вот верно, я получил ваше послание. Отвезу вас в холл. Мы запихнули в машину наши мешки. Затем я и Джордж не без труда втиснулись на заднее сиденье, а Лок вот, как и положено шефу, сел впереди, рядом с водителем. Такси резко повернуло в сторону, распугав направлявшихся через деревенскую улицу к пруду уток." и заставив меня ткнуть солбом в колени Чёрджо, я поморщилась, выпрямляясь. Наш парень за рулем засвистел что-то веселенькое из себе под нос и покатил по обсаженной голыми серыми вязами аллее. Как я вижу, никакой дополнительной шлесной защиты на машине нет, сказал Лок, чтобы завести разговор с нашим шофёром. Она здесь совершенно не нужна, ответил подлатый парень. Безопасный район? Никаких гостей? Нет. А они все в доме. Парень снова резко повернул руль, объезжая выбоину, и я опять ткнулась в колено Чёрч. Хочешь обопрись на мою руку? покосился на меня от Чёрч. Нет, спасибо, справлюсь. Вы имеете в виду кум Карихол? уточнил Локвуд. Именно там мы сегодня собираемся заночевать. В новом крыле? Или в старушке у старого Берда Старкинза? В старом крыле, западном. Наступила пауза, во время которой наш водитель осенил себя крестным знамением, притронулся к укреплённой над приборным щитки, притронулся к укреплённой над приборным щитком иконе, приспустил стекло, демонстративно сплюнул на дорогу, отгоняя злых духов, а затем сказал, задумчиво глядя в зеркальце заднего вида: "А мне приглянулся вот тот красный рюкзак. Очень классно подойдёт, чтобы класть в него мою футбольную форму". Можно я возьму его, когда завтра утром заеду в холл? Мистер Ферфакс, думаю, не будет возвращать. Старик Старкинс тоже. Простите, ответил Локвуд. Но завтра утром этот рюкзак нам ещё самим понадобится. Но я всё-таки заеду, а там посмотрим, сказал наш потлатый шатёр. Мы поднялись через редкий лесок на вершину Пологового холма, откуда открывался вид на бескрайние поля, покрытые тёмной зимней зеленью. Вы сами бывали когда-нибудь внутри холла?" спросил водитель Локвуд. "Что? Разве я похож на сумасшедшего?" "Но всё же вы, наверное, кое-что знаете о нём, о призраках, которые там появляются." Водитель резко свернул на узкую боковую дорожку. Все вещи на заднем сиденье сместились влево, а моя голова застряла, зажатая между оконным стеклом и мягкой щекой джурча. Несколько секунд я слышала только его тяжёлое сопение. Потом он сумел отлепиться от меня, и я увидела, что мы уже миновали полуразвалившуюся арку и катим по длинной подъездной дорожке к крыльцу. А парень за рулём продолжает свой рассказ, начало которого я пропустила из-за Джорджа. Убиты, спрятаны и пока не найдены. С этого всё и началось, я полагаю. Да это всей округе известно. Одна смерть влечёт за собой другую, так и выстраивается цепочка смертей, которая будет расти до тех пор, пока стоит этот проклятый дом. Зашечь бы его, сравнять с землей, да засыпать пепел солью, так говорит моя матушка. Мы то надеялись, что у нового владельца хватит ума сделать это, но пока не видать. Ну вот мы и на месте. С вас двенадцать с половиной фунтов, плюс еще два сверху за багаж. Интересная история, сказал Локвуд. Особенно самое ее начало. Спасибо. Машина остановилась в самом конце покрытой гравием подъездной дорожки. Из окна машины я видела уголок парка с дубами и буками и край фику озера, которое в своё время заметила ещё на фотографии Файерфакса. Парк выглядел запущенным, заросшим, с нестриженной травой на лужайке перед озером, с буйными зарослями осоки на берегу самого озера. В другом окне, с той стороны, где сидел Джордж, виднелся бледный ствол какого-то дерева, пара больших урн на постаментах, а за ними серая каменная стена дома. Лок вот не громко разговаривал о чем-то с водителем. Мы с Джорджем выбрались наружу и принялись выгружать наши вещи. За моей спиной нависала огромная туша кум-корихода. Воздух был сырым и холодным. Высоко над моей головой в небо тянулись длинные, похожие на рога кирпичные дымовые трубы. Левая часть дома, насколько я понимала, была более старым западным крылом, сложенным в основном из каменных блоков. ближе к краю крыла и возле крыши древняя каменная кладка сменялась более поздней кирпичной. В стене дома виднелось множество окон, разные по размеру, расположенные на разной высоте, все они блескучей друг с другом тем, что слепо отражали своими стёклами серое неприветливое ноябрьское небо. Потрескавшиеся колонны поддерживали уродливый бетонный портик над двойными входными дверями, к которым вели крутые ступени крыльца. У дальнего конца западного крыла возвышался внушительный по возрасту и размерам ясень, прижимая к кирпичной стене свои голые, похожие на гигантские получьи лапы ветки. Справа от крыльца начиналось меньшее по величине восточное крыло, сложенное из кирпича и более современное по архитектуре. По какой-то случайности, может быть, по недосмотру архитектора, крылья дома были расположены под некоторым углом друг к другу, поэтому казалось, что холл протягивает их вперёд как руки, которыми хочет меня обхватить. Больше всего холл был похож на какую-то уродливую дворняжку от архитектуры, и я с первого взгляда не взлюбила его, даже если не принимать во внимание зловещую репутацию этого дома. Прекрасно. Весело воскликнул лок. Вот наш отель на сегодняшнюю ночь. Он что-то слишком долго разговаривал с водителем нашего такси, а в конце разговора Как я заметила, перед ал ему несколько банкнот. Там было явно больше 12 1/2 фунтов и запечатанный коричневый конверт. "Значит, вы доставите его, договорились?" сказал Локвуд. "Это очень важно". Наш подлатый водитель кивнул, и его машина с рычанием развернувшись на гравии, унеслась, оставив после себя запах страха и бензина. А на ступеньках крыльца появился старик и стал спускаться вниз. Что это было? требовательно спросил я. О небольшой пакет, который мне нужно было отослать, ответил Локвуд. Расскажу позже. прошептал Джордж. Это должно быть и есть старик Берд Старкинс. И впрям старик, верно? Как это случается со многими стариками, смотритель был высыхашим, словно пролежавшая много лет на солнце доска. Если мистер Фейрфакс, несмотря на свой почтенный возраст, держался бодрячком, то мистер Старкинс скорее напоминал рощу возле дома Ясень, такую же скрючившейся, перекошенной, но также отчаянно цепляющейся за жизнь. Голову смотрителя Винчелла капна серых волос. Лицо у него было узким, распавшимся, когда он подошёл ближе, на сеточку морщин. Они разбегались словно трещины на поверхности древнего известнякового утёса. Одет мистер Старкинс был подчеркнуто строго и мрачноват. Старомодный чёрный плисовый фрак из болтающих серогов, к которого высовывались покрытые старческими пигментными пятнами руки, штучные полосатые брюки, таких давным-давно никто не носит, начищенные ботинки с длинными заострёнными носами, такими же, как нос самого смотрителя. Он остановился и уныло осмотрел нас. Добро пожаловать в Гумкэри. Мистер Ферфакс ожидает вас, но в настоящий момент он занят. В самом скором времени он вас примет. А пока попросил меня показать вам окрестности холла и сам дом снаружи. Голос у него был надтреснутым, жалобным, напоминавшим шелест еговых ветвей. Благодарю вас, сказал Лок. А вы мистер Старкинс, мы не ошиблись? Да, это я. Смотрителем в холле я служу уже 43 года. Поступил сюда ещё совсем молодой человек, мальчишкой можно сказать. О, я знаю об этом месте больше, чем кто-либо другой. Не сомневаюсь, это замечательно. Куда нам положить свои мешки? Оставьте их прямо здесь. Кто их возьмёт? Живых обитателей в холле нет, а те другие зашевелятся только с приходом сумерек. Пойдёмте, я покажу вам парк. Прошу прощения, поднял руку локвот. Путешествие у нас было долгим. В кафете, а здесь поблизости есть туалет. Морщинки на лице мистера Старкинса сделались ещё глубже. Его взгляд ещё печальнее. Когда мы зайдём в дом, я провожу вас в туалет, молодой человек. Сейчас не могу. Мистер Фейрфакс желает лично познакомить вас с интерьером холла. Но я не могу ждать. Сажмите ноги и ждите. А лучше просто скажите, куда мне бежать. Нет, это невозможно. Ну тогда я просто зайду за одну из этих урд. Никто ничего и не узнает. Вверх по ступенькам, через вестибюль, маленькая дверь слева от лестницы, проворчал Старкис. Огромное спасибо. Я быстро, сказал Локвуд и рванул вверх по ступеням крыльца. Если он сейчас потерпеть не может, что же с ним будет сегодня ночью? Когда последние лучи солнца погаснут в длинной галерее, печально заметил старик. Не знаю, ответила я. Честно говоря, поступок Лукву до меня тоже слегка удивил. Э, ну хорошо, не будем его ждать, продолжил Старкинс, указывая рукой на западное крыло. Эта каменная кладка сохранилась от самой древней части Кумкэри. Это каркас первоначального здания. В стене сохранились окна часовни. построенный печально известными монахами аббатство святого Иоанна Ах, нечестивцы. Говорят, они отошли от подобающего поклонения Господу и впали в ересь, поклонение силам тьмы, пробормотала я. Кто здесь экскурсовод? Я или вы? удивлённо посмотрел на меня старкинс. Впрочем, вы правы. Ужасные жертвоприношения, чудовищные ритуалы. страшно представить, что творилось здесь с этими монахами. Но вскоре слухи об этом разнеслись по округу. И монастырь был захвачен и разграблен местными баронами. Старкин тихо вздохнул и продолжил. Всех из самых несчастных монахов утопили в колодце, остальных заперли в доме и сожгли заживо. Они горели, оглашая своими воплями стены этого дома. Между прочим, я постелил вам в комнатах для гостей на втором этаже. Там же вы найдёте и ванные комнаты. У нас здесь все удобства имеются. Благодарю вас, сказал я. Тот колодец всё ещё существует? спросил Джордж. Нет. Когда я был молодым пареньком, на задворках холла ещё можно было увидеть заброшенный колодец, но позднее его закрыли железным люком и засыпали песком. Мы с Джорджем какое-то время осматривали погреб, угрюный и молчание дуб. Я пыталась отыскать то окно, в котором на фотографии мистера Фейрфакса была видна призрачная фигура, но точно вспомнить его расположение мне никак не удавалось. Это могло быть и одно из нескольких окон, которые я сейчас видела перед собой. Как вы полагаете, эти монахи и стали основным источником появления призраков в холле? спросила я. Судя по вашему рассказу, это вполне вероятно. Это не моё дело строить догадки. ответил Берт Старкинс. А может всё началось с монахов, а может, из-за безумного сэра Руфуса Керри, который построил первый холл на развалинах монастыря в 1328 году. А ваш приятель со слабым мочевым пузырём возвращается, наконец-то. Блоквуд быстрым шагом присоединился к нам. Прошу прощения, сказал он. Я ничего интересного не пропустил. Нам только что рассказали про безумного сэра Руфуса, ответила я. Да, кивнул Старк. Его ещё называли Красным герцогом за огненно-рыжие волосы и море крови, которую он пролил. Говорят, он устроил в доме пыточную камеру, приводил туда своих врагов и он замелся. А нет, не рискну рассказывать о дальнейшем в присутствии юной девушки. Да что вы? Продолжайте, любезно предложил Чорч. нашей Люси, девушка бывалая. Через что только не прошла. Да, мне много чего довелось повидать, с милой улыбкой подтвердила я. Энои, ну скажем так, устраивал себе ночные развлечения. Закончив с очередной жертвой, он обезглавливал её, а потом устанавливал черепа со вставленными в глазницы зажжёнными свечами вдоль ступеней главной лестницы. Здесь Таркинс округлил от ужаса свои слезящиеся старческие глаза. Это так продолжалось года и годы, но однажды ночью очередной жертве удалось вырваться и перерезать сыру Руфосу горло своими вержавыми кандалами. С того дня и поныне по коридорам холла бродит призрак Красного герцога, а когда он приближается к лестнице, можно услышать жуткий вой это кричат души погубленных им людей. Некоторые утверждают, Что это и есть те вопли, которые издаёт кричащая лестница? Мы с Лукводом и Джорджем переглянулись. "Значит, это их голосами кричит ваша знаменитая лестница?" спросил Луквод. "А возможно", пожал плечами Старкинс. "А вы сами слышали их когда-нибудь?" спросила я. "Господь с вами. Никто и ничто не заставит меня зайти в холл после наступления темноты". Но может быть, вы знаете кого-нибудь, кто слышал лестницу? Например, кто-то из ваших друзей? Друзей? Удивлённо сморщил лоб смотритель. Моей должностью, друзья, не предусмотрены. Я служу холлу и только ему. Ну, давайте продолжим. И старый мистер Старкинsp повёл нас дальше, знакомись с внешними деталями холла и кратко пересказывая легенды о них. Вскоре нам стало ясно, по крайней мере, со слов смотрителя, Что в этом поместье буквально каждый камень, каждое дерево связано с какой-нибудь леденящей кровь историей. Кто не всему задоле, разумеется, безумный злодейсэр Руфус и несчастный монах. Собственно говоря, почти все последующие владельцы холла тоже были либо сумасшедшими, либо несчастivцами, либо злодеями, либо и тем, и другим и третьим в одном лице. В свой след в истории они оставили только благодаря несчётному убийства. Теоретический вклад в создание зловещей атмосферы Холла мог внести любой из них, но, честно говоря, такое количество последовательно сменявших здесь друг друга негодяев и сумасшедших в начале ошеломляло, а затем начинало вызывать недоверие. Я стало замечать, как пытается скрыть свою скептическую улыбку Локвуд, как зевает и закатывает глаза, идя за спиной смотрителя Джуордж. Что касается меня. До очень скоро я перестала вслушиваться в ужастики мистера Старкинза и сосредоточилась на том, чтобы лучше рассмотреть дом. Я обратила внимание на то, что кроме главного входа и черного хода в относительно недавно построенном восточном крыле, которым пользовался мистер Фэрфакс, на первом этаже больше не было ни одного выхода. Сейчас возле двери того самого черного хода в восточном крыле стоял припаркованный Роллс-Ройс. Шофер? раздевшись, я, несмотря на холод, до рубашки с засученными рукавами, полировал тряпкой и без того блестивший как зеркало капот. За восточным крылом протянулось озеро, напоминавшее по форме почку, достаточно большое, чтобы плавать по нему на лодке, но застоявшееся коричневатой водой. Рядом с озером виднелись разарий и высокая круглая башня с обвалившимися зубчатыми стенами. Обратите внимание на руины башни сэра Лайонелла. сказал Берт Стакинс. Необычная башня. Кивнул локвуд. Не забегай вперёд, шипнул ему Джордж. С вершины этой башни бросилась вниз и разбилась насмерть леди Каролина Трокмортон. Патетическим тоном объявил Нафгит. Это случилось в 1863 году. Был чудесный летний вечер, а леди Каролина стояла, широко расставив ноги на зубцах башни. Ветер раздувал её пышные юбки. Тёмный силуэт леди Каролины чётко вырисовывался на фоне пламенеющего, как кровь неба. Слуги пытались уговорить её спуститься и выпить чаю с маковым тортом, безуспешно, разумеется. Леди Каролина подняла голову вверх и шагнула с вершины башни в пустоту так спокойно, словно сходила на тротуар с подножки амбуса. Ну хоть одна спокойная смерть, заметила я. А вы так думаете? О нет. Пока леди Каролина падала вниз, она истошно кричала и хваталась руками за воздух. Мы все немного помолчали, глядя, как ветерок гонит рябь по поверхности холодной воды в озере. Затем Джордж прокашлялся и сказал: "Э, -э прилесный розарий. Да, разбить на том самом месте, где упала леди Каролина. И красивое озеро. В этом озере утонул серт фон Керри. пошёл как-то ночью купаться. Рассказывают, что он благополучно доплыл до середины, а затем камнем пошёл ко дну. Такими тяжёлыми оказались воспоминания, которые нахлынули на него в эту минуту. "Но ну, что связано он с тем домом?" раздражённо спросил Локвуд, указывая рукой на маленький коттедж, окружённый густыми кустами и живыми изгородями. От рук несчастного Сарачона так и не нашли. В самом деле, Печально. Ну так что насчёт того коттеджа? Сердце он по-прежнему лежит там, на дне, среди замшелых камней и старых утонувших листьев. Простите, вы о чём-то спросили? Да. Вон тут маленький домик. Какая душераздирающая история связана с ним? Старый смотритель поморгал, задумчиво пожевал губами и ответил: И никакая. Прямо-таки никакая? И нет. А вы уверены? Никто в этом коттедже не покончил с ним самоубийством, и никого не зарезало из-за неразделенной любви. Ни ушли ничего, ничего, даже самого завалящего инфаркта. "Попытайтесь высмеять меня, сыр", холодно спросил Берт Старкинс. "Хотите показать, что вы весь из себя такой остроумный шутник из колледжа?" В мыслях не держал ничего подобного. Искренне ответил Локвуд. "И между прочим, скажу вам по секрету, Я никогда в колледже не учился. А, возможно, и вы тоже не верите тому, что я вам рассказываю. Печальным тоном произнёс смотритель. Его покрасневшие, слезящиеся глаза тяжело перекатывались с меня на Чорчу и обратно, словно увязающие в грязи колёса телеги. А никто из вас не верит. А нет, нет, мы верим, сказала я. А верим каждому вашему слову, сэр. Правда же мы верим, Чорч? Да, конечно, верим почти всему. Бёрст Стеркинс окинул нас всех троих сердитым взглядом. Очень скоро вы сами узнаете правду, я вам рассказала или нет. А тот коттедж, в нём действительно нет ни одного призрака, потому что там живу я. А я умею защитить себя от гостей. Действительно, даже отсюда издалека хорошо были видны защитные железные полосы на стенах домика. и свисающие с его черепичной крыши обереги. Больше старик ничего нам не сказал. Он просто пошел вперед, молча завернул за угол и снова вывел нас к парадному крыльцу. Кто-то уже поднял наши дорожные мешки наверх, к самым открытым дверям, в которых стоял высокий тощий человек и приветственно махал нам тростью с серебряным набалдашником в виде головы мастифа или все-таки бульдога, разрази его гром.